Содорогнулась проклятая буржуазия от мощного крика трудящихся и лицемерно приманила к власти так называемую демократию эсеров и меньшевиков, которые всегда шались с буржуазией для продажи интересов трудового народа. Очертив таким образом процесс образования коалиционного министерства, товарищ Склянко перешел более подробно к соблазнительным перспективам деревенской и фабричной анархии, где народный гнев сметает иго капитала, и где буржуазное добро постепенно переходит в руки настоящих хозяев, рабочих и беднейших крестьян. «У солдат и рабочих есть еще враги!» — продолжал он. Это друзья свергнутого царского правительства, закоренелые поклонники расстрелов, кнута и зуботычины. Злейшие враги свободы, они сейчас нацепили красные бантики, зовут вас товарищами и прикидываются вашими друзьями. Но таят в сердце черные замыслы, готовясь вернуть господство Романовых. Солдаты, не верьте волкам в овечьих шкурах. Они зовут вас на новую бойню. Ну что же, идите, если хотите. Пусть вашими трупами устилают дорогу к возвращению кровавого царя. Пусть ваши сироты, вдовы и дети, брошенные всеми, попадут снова в кабалу голоду, нищете и болезням. Речь имела большой и несомненный успех. Накаливалась атмосфера, росло возбуждение. То возбуждение расплавленной массы, при котором невозможно предвидеть ни границ, ни силы напряжения, ни путей, по которым хлынет поток. Толпа шумела и волновалась, сопровождая криками одобрения или бранью, по адресу врагов народа, те моменты речи, которые особенно задевали ее инстинкты, ее обнаженный жестокий эгоизм. На помосте появился бледный, с горящими глазами Альбов. Он о чем-то возбужденно говорил с председателем, который обратился потом к толпе. Слов председателя не слышно было среди шума, Он долго махал руками и сорванным флагом, пока, наконец, не стало несколько тише. «Товарищи! Слово просит поручик Альбов!» Раздались крики, свист. Далой, Не надо!» Но Альбов уже стоял на трибуне, крепко стиснув руками перила, наклонившись вниз к морю голов. И говорил, «Нет, я буду говорить, и вы не смеете не слушать одного из тех офицеров, которых здесь при вас бесчестил и позорил этот господин. Кто он? Откуда? Кто платит за его полезные немцам речи? Этого никто из вас не знает. Он пришел» отуманил вас и уйдет дальше сеять зло и измену. И вы поверили ему. А мы, которые вместе с вами, вот уже четвертый год тяжелой войны, несем тяжелый крест, мы стали вашими врагами? Почему? Потому ли, что мы не посылали вас в бой, а вели за собою, усеяв офицерскими телами весь путь, пройденный полком, потому ли, что из старых офицеров не осталось в полку ни одного неискалеченного».